Глава четвертая. Освободительные войны армянского народа в V веке. Восстание 450-451 годов, возглавленное Вартаном Мамиконяном. Армянская государственность. После 428 года армянская государственность сохранялась в лице Нахарарской системы. Как пишет историк Гегеше, царство досталось нахарарам Армении, ибо, хотя подати поступали в казну персидского двора, конница армянская была ведома в бою с харарами В 30 40 годах V века в восточной части Армении должности Марспана, верховный правитель страны, назначаемый сасанидами. Азарапета, глава ведомства экономики и финансов, Спарапета, главнокомандующий военными силами, продолжали оставаться в руках наследственных владителей армянских нахарарских родов Сюни, Аматуни, Мамиконяны. Должность великого судьи оставалась в привилегии главы армянской апостольской церкви, католикоса. С начала своего царствования персидский шах Ездыгерд II внутреннюю самостоятельность Армении начал рассматривать как препятствие на пути осуществления своей захватнической политики в регионе конфронтации с Восточно-Римской Византийской империей. сасаниты в первую очередь направили свои усилия на ослабление военной мощи Армении. Ездегерд II использовав в качестве повода борьбу с гунами, начал отправлять армянские войска в Среднюю Азию. Тем самым Армения, с одной стороны, лишилась возможности оказывать сопротивление ужесточающему режиму сасанидов, а с другой армянская конница вдали от родины сражалась против гунов, врагов сасанидского Ирана. Вторым ударом по самостоятельности Армении была всеобщая перепись населения и всего имущества. Ротаматуни был отстранен от должности Азарапета, которая была передана персидскому вельможе. Непомерно возросли налоги, которые взимались не только сельского и городского населения, но и духовенства. Ихэше пишет, «С чего следовало брать в размере ста дахекнов, взимали вдвойне». Также облагали епископов и иереев, не только при стоящих церквях, но и при находившихся в развалинах. Но кто может хотя бы рассказать о тяжести мута Исака, Божа и хаса с гор, полей и лесов? Они это взимали не так, как подобает царскому достоинству, а по-грабительски, отбирая так, что даже они сами удивлялись. Откуда выходят все эти казенные поступления? Как это еще стоит неразрушенная страна армян? Увеличением налогового бремени сасаниды покрывали свои военные расходы в Средней Азии, вместе с тем ослабляли экономический потенциал страны, чтобы нанести третий удар, духовно поработить Армению, ибо они говорили, что это заставит монахов бежать, И шинаканов разорит, и они от крайней нужды поневоле обратятся к законам могов, к маздеизму. Чашу терпения армянского народа переполнило требования персидского двора об отречении армян от христианства и принятии маздеизма, то есть чтобы армяне следовали официальной религии государства сасанидов. И как христианская вера в конце третьего, начале четвертых веков спасла армянские древнеязыческие этнические национальные святыни от скверны маздеизма, так и в пятом веке, в момент смертельной опасности, нависшей над армянской апостольской церквью, армянский народ решительно встал на защиту христианской веры и священной Родины. На созванном 449 году в Арташате соборе духовные предводители армянской церкви, согласие нахараров и всего народа отвергли требования персов принять зараастризм и решительным образом подтвердили свою преданность христианской вере. После такого ответа разъяренный Ездегерт вызывает к себе знатных армянских нахараров среди которых были Марспан Васаксюны, Спарапет Вартан Мамиконян, бывший Азарапет Вагана Аматуны, Бдеш Кугарка, Ашуша и другие. В апреле 450 года армянские нахарары прибывают в Ктесифон, где Ездегерт угрожал лишить их наследственных прав и сослать в отдаленные места Ирана, если они не примут маздеизма отрекшись от христианства. Армянские нахарары, чтобы вернуться на родину и продолжить организацию сопротивления против Сасанитского ига, притворно приняли предложение Ездегерда II, который, возгордившись таким исходом, отправил их на родину в сопровождении многочисленных могов. Вместе с тем Ездегерд взял в заложники Бдешха-Гугарка Ашуша и двух сыновей Марспана Васака-Сюны. Начало восстания. Вместе с могами в Армению прибывает также и многочисленное персидское войско, чтобы заставить армян принять маздеизм. Они останавливаются в поселках Ангах, Гаварцах-Котен, где попытались взломать двери церкви. Местные жители во главе с Иереем Гевондом избили и разогнали могов. Сами же армяне совершили богослужение в церкви. Такой же исход имело выступление жителей Зарихована. После этих событий повстанческое движение охватило также и другие области Армении. Часть повстанцев, как отмечает ЕГИШ, мужаясь и бросаясь к оружию, готова была смерть предпочесть жизни, а некоторые из Святого Обета Церкви Взяв в руки Евангелие, взывали с молитвами к Богу. В Гавар прибывает с прибывает в парапет Вартан-Мамиконян со своим войском. На состоявшемся совещании епископы расспросили с парапета, и все убедились в непреклонности его мыслей. Он даже ни на ничтожную часть не поступился любовью к Христу. Когда жены персидских стражников погасили воскресный день лампады в церкви и разодрали одежды инокинь, разгневанное армянское население взяло в руки оружие и многих из могов и персидского войска перебило. Это уже было началом вооруженного восстания. Восстание стремительно разрасталось. Персидские гарнизоны, находившиеся в Арташате, Горни, Артагерсе, Вани. Были разгромлены восставшими. Персы были изгнаны также из других населенных пунктов страны. Были разрушены моздыские копища огня, построенные за это короткое время пребывания могов в Армении. На их месте, после ритуала очищения, армянские священники водружали Спасительный крест Христа. И Салуанка прибывает в вестник сообщениям, что вторгшиеся в их страну Моги в сопровождении персидского войска под угрозой смертной казни стремились насаждать маздейскую религию. Было решено оказать помощь христианам Алуанка, а пока нужно было мобилизовать и сконсолидировать силы в Армении. Армяне решили обратиться к византийскому императору Феодосию II за помощью. Руководители восстания послали императору грамоту, которая заканчивалась словами «Мы предпочли умереть в богопочитании, чем жить в оступничестве. Если хоть немного промедлите, то возможно, что и до многих других стран достигнет жар от этого пламени». Феодосий был расположен помочь армянам, чтобы, как пишет Ерише, спасти восточные церкви от разорения. Однако он умер, а новый император Маркиан не только отказался помогать восставшим армянам войскам и оружием, но и сообщил через своих послов Езды Герду о своем намерении и, более того, заключил с ним союз. Восставшие армяне должны были полагаться только на свои собственные силы. Разделив войска на три части, Фартан Мамиконян придал стратегическую мобильность силам восставших. Первую часть возглавил Нершапух Рамбосиан, которому была верена охрана близ границ Атропатакана, Атропатена. Вторую часть возглавил Спарапет Вартан Мамиконян. Третья часть под командованием Васака Сюны была оставлена в крепостях страны для ее охраны. Вартан Мамиконян двинулся в сторону Дербенда, откуда персидский марс Панчура разорял Алуанг вместе с ее церквями. При подходе к реке Кур для Вартана Мамиконяна было крайней неожиданностью появление персидского многочисленного войска. В сражении у приграничного города Халхал -Хал армянское войско, несмотря на численное превосходство персидских сил, выходит победителем переходит реку и, преследуя оставшуюся часть вражеского войска, освобождает Алуанг от персидских гарнизонов, достигает чура пахака Юкуадербенде откуда Вартан-Мамиконян отправляет послов гунам и заключает с ними союз против сасанидов. Пока Вартан-Мамиконян сражался против персов, Васак-Сюни отказался от восстания. Причиной могло быть как то, что его сыновья были заложниками уезда Герда, так и то, что он видел урегулирование положения в Армении в условиях экспансии Сасанистской Персии в ином пути, нежели в артан -Мамиконян. Однако при начавшемся восстании, отмежевание от восставших армянских сил и тем более оказываемое им противодействие поставили Васака Сюны в положение – которая получила крайне отрицательную характеристику в оценке Ехише. Вартан Мамиконян был вынужден срочно возвратиться в Армению, чтобы восстановить порядок в стране и поднять моральный дух восставших. Васак все ниже удаляется в свое поместье. На этом этапе восстания разобщение сил в стране не могло не сказаться на дальнейшем его ходе. И от Вартана Мамиконяна Потребовались большие усилия, мужество и воля, чтобы продолжить подготовку к решительному сражению. Правление страны и вооруженных сил полностью возглавил Вартан Мамикунян. По его приказу армянские войска расквартировались по всей стране на зимовку, чтобы к весне быть готовым к боевым действиям против сасанитских войск. Ваган Аматуны Вновь стал Азарапетом, а каталикос овсеп огоцмети великим судьей. Ездегерт II, убедившись, что никакими давлениями, хитростями и угрозами невозможно усмирить восставших, посылает в Армению большое войско во главе с Мушканом Нисалавуртом. Персидское войско остановилось в Пайтакаране на юго-востоке Армении, чтобы оттуда двинуться к центру страны. Весной 451 года восставшие армяне собираются в Арташати и оттуда двигаются в сторону Гавара-Артас, где останавливаются в долине реки Тахмут на Аварайском поле. Вартан Мамиконян обращается к 66-тысячному армянскому войску с горячим призывом. Участвовал я во многих войнах, и вы со мною. Бывало, что мы храбро побеждали врагов, и бывало, что они нас побеждали. Но больше бывало так, что часто мы оказывались победителями, а не побежденными. Итак, прошу вас, о, храбрые соратники мои, не страшитесь, не покажите тыла перед ужасным мечом мужа смертного». Ибо если даст Господь победу рукам нашим, истребим силы их, чтобы поднялась сторона правая, а если время жизни нашей настигнет в этом сражении священная смерть, примем ее с радостным сердцем. Но да не примешаем робы к мужеству и храбрости. Аварайская битва Вартан Мамиконян выстроил войско на аварайском поле И со всех сторон расположил конницу. На другом берегу реки остановилось персидское войско, которое на своем пути следования из Пайтакарана опустошило области Гер и Зариванд. Персы численностью более чем в три раза превосходили армян. И Вартан Мамиконян, разработав стратегический план предстоящего сражения, разделил армянское войско. На четыре полка. Первый полк верил князю Арцируни, второй полк Хорену Хорхоруни, третий полк Татулу Ванандаци. Четвертый полк Вартан Мамиконян взял под свое личное главенство, одновременно осуществляя общее командование армянскими силами. В ночь перед сражением восставших воодушевляли священнослужители под предводительством Иерея Хевонда. Они, как пишет Ерише, сколько было некрещенных среди множества войска, окрестили всех, а утром причастились святых тайн и стали такими озаренными, как Великую Святую Господнюю Пасху. С утра 26 мая 451 года началась Аварайская битва. Вартан-Мамиконян со своим полком, стремительно перейдя реку, атаковал персидское войско, повергнув врага в большое смятение. Замешательство среди персов было настолько велико, что их отборный полк Матеан лишился своего построения, и персы обратились в бегство. Когда их военачальник Мушкан Несалавурд увидел, что другие армянские полки не успели перейти реку, он перегруппировал свои силы и окружил Вартана Мамиконяна. Положение резко ухудшилось, когда Мушкан вел в бой боевых слонов. Сражение еще более ожесточилось. Силы были слишком неравные. Лишь величайший героизм Вартана и его соратников – позволил им продолжить бой против во много крат превосходящих сил противника. Евыше свидетельствует. Доблестный Вартан со своими храбрыми соратниками немало побоища произвел там, в том месте, где и сам он удостоился принять священное мученичество. Ратное дело затянулось. День кончался и близился к вечеру. Не было стороны, которая победила, и стороны, которая понесла поражение. Доблестные выступили против доблестных и потерпели поражение обе стороны. В Варайрской битве со стороны армян погибли 1036 воинов, а персов 3544. Армянская апостольская церковь причислила к лику святых Вартана Мамиконяна и его соратников. Для всех последующих поколений армянского народа святой Вартан Мамиконян и павшие с ним за свободу Отечества и веры, его соратники явились ярким символом истинного патриотизма и героизма. Последствия восстания Пламя восстания не потухло в Армении. Многие из нахарарских родов вместе со своими единомышленниками скрылись в неприступных твердынях Тморика, в густых лесах Арцаха и в самой центральной части страны, укрепившись в крепостях и оттуда до границ Персии. Из Арцаха восставшие армяне посылали гонцов в страну гунов, напоминая им о договоре, заключенном с Арменией. Гонцы из Арцаха смогли убедить гунов, многочисленные войска которых, перейдя в наступление, достигли границ персидского государства. Егыше пишет, что они, поразив много областей и еще более число людей, угнав в плен свою страну, открыто показали персидскому царю свое единодушие с войском армянским. Упорное сопротивление армян Вынудила Ездегерда смириться мыслью, что невозможно сломить сопротивление армян и превратить Армению в простое марспанство. Главным виновником своих неудач он щел Васака Сюны, полагая, что, расправившись с ним, он сможет как-то умиротворить армян. Ездегерд вызвал Васака к тисифон и отдал под суд. Басак был признан виновным, лишен должности и всех привилегий и умер в заточении. Назначенный вместо него новый марспан по стране рассылал грамоты о мире, возвещающие о предоставлении свободы вероисповедания и облегчении налогов, уменьшении наборов конницу персидского царя. Однако все лицемерие езды Герда всплыло наружу когда он жестоко расправился с восставшими нахарарами и духовенством. Многие были отправлены в ссылку или же казнены. Лишь спустя несколько лет, уже после смерти Езды Герда, некоторые из сосланных и оставшихся в живых нахараров возвратились на родину.